Глава сороковая Я бросил взгляд на запястье, посмотреть частоту, на которой работала рация, а потом вскинул руку и показал сначала три, затем четыре пальца. Лакшми склонила голову в легком кивке. Они с Рейка коснулись наручных панелей, но если и переключились на 34-й канал, то ничего не сказали. Просто ждали, пока заговорю я. Поэтому я не стал медлить. «Ну ладно, шутки кончились. Отпусти ее». Я оглянулся через плечо на Эрни и... Ох, он ведь впервые их видел, а из-за поляризованных визоров приходилось гадать, кто есть кто, и по ошибке он прицелился в Рейка. Я открыл было рот, чтобы поправить его, но не успел. В карамельное небо поднялась пара рук с зажатым в них маленьким пистолетом и сдавалась отнюдь не Лакшми торджи. Руки подняла Рейка Такахаси. Лакшми отреагировала мгновенно. Молниеносным движением она выхватила пистолет у Рейка и приставила к ее боку. «В ту же секунду до меня дошло. Это не Лакшми похитила Рейка, а Рейка вынудила ее показать, где находится Альфа. Видимо, Рейка сама выбила дверь в качестве алиби, чтобы потом свалить все на самооборону. Никто бы и слова не сказал, если бы она убила свою похитительницу при побеге». «Отойди, Ломакс», — велела Лакшми, — «или, сучки, конец». Вероятно, она узнала мой голос, ведь за поляризованными шлемами не было видно лица, уж тем более выражений, отчасти поэтому я и не смог распознать ситуацию сходу. «Ты меня не застрелишь», — сказал я, держа Лакшми под прицелом. «Только я знаю код, чтобы разблокировать баги. «Если застрелю», — возразила Лакшми, — «в самолете освободится место, так что никакой код не понадобится». Я нажал на регулятор и деполяризовал шлем. Солнце поднялось уже достаточно высоко, чтобы не бить в глаза. Лакшми, видимо, решила последовать моему примеру, потому что ее визор из черного стал прозрачным. Эрни, разумеется, тоже подключился к моей чистоте. «Дорогая моя», — подал голос он, — «у нас общая цель. Но богатства Альфы несметны, и все мы можем получить то, что желаем. Зачем же нам ссориться?» «Ты еще кто?» — спросила Лакшми. «Эрнест Горголян», — ответил он с учтивым поклоном, — «владелец лавки старинных диковин». Он отключил поляризацию, открыв миру круглое лицо и прилизанные волосы. Лакшми, судя по всему, не слышала ни о самом Эрнии, ни о его магазине. А жаль, потому что угрожать Горголяну опасно, наемники отомстили бы за его смерть, а среди них были трансферы. «Главный толстосум на этой богом забытой планете», — объяснил я Лакшми. «Так, просто к твоему сведению». Рейка тоже отключила поляризацию. «Так вы Эрни Горголян?» — спросила она голосом полным изумления. «К вашим услугам». «Я... я не знала, что вы на Марсе, даже не думала, что вы живы», — Эрни нахмурился. «Жив, конечно. Вы... вы знали моего деда», — сказала Рейка. «А, все так, все так», — подтвердил Эрни. «Алекс упоминал, что ты внучка Дэнни. Я был тогда совсем мальчишкой, встретил их с Саймоном на выставке драгоценных камней и минералов в Туссоне, стал одним из первых посредников, которые вели с ними дела». «Каким он был человеком? Прирожденным предпринимателем. Осмелюсь сказать, вы и сами в него пошли. Зачем же похитили эту прекрасную даму?» «Она меня обманула», — ответила Рейка. «Сказала, что пишет книгу о дедушке. Я отдала ей дневник. Надеялась, что там будет какая-нибудь подсказка, и мы вместе разыщем Альфу. А она...» «Она не из дневника узнала об Альфе», — сказал я. «Да, Лакшми, ты подбила того сопляка Дирка повесить на меня маячок, а потом проследила за мной». Лакшми кивнула. «Вот именно. В дневнике ничего не было. Я справилась без него». Она посмотрела на Рейка. «Так с чего мне брать тебя в долю?» «Потому что Альфа моя», — сказала Рейка. «Ее нашел дедушка, так что все ископаемые оттуда принадлежат мне». Рейка так и не опустила руки, Лакшми не опустила пистолет. Эрни целился в них из винтовки, Энио мариконы все играл и играл у меня в голове. Вдалеке что-то мелькнуло. Может, просто пыльная буря, частое явление на Марсе, но я не был уверен и понимал, что лучше сделать вид, будто я ничего не заметил. Я не сводил взгляда с Лакшми. чтобы мне не привиделось, оно было достаточно далеко, а потому я решил потянуть время. «Ну ладно, хорошо. Значит, у нас тут просто небольшое недоразумение. Мы еще можем разойтись мирно». Лакшми покачала головой, каштановыми волосами мазнув по шлему изнутри. «По пути сюда Рейка сказала, что ты нашел труп ее деда. Это правда?» Я кивнул. «Ничего удивительного», — продолжала Лакшми. «Даже в то время только трое знали об Альфе. Сначала Саймон Вайнгартен с Дэнни Орайли обманули Уильяма Ван Дайка. Потом Вайнгартен решил избавиться от Орайли. Так и сейчас все достанется лишь одному. По-другому и быть не может. Такова человеческая природа». «Дорогая моя», — сказал Эрни, — «все мы алчим богатство». Ни разу не слышал, чтобы кто-то выражался так в реальной жизни, но сейчас на передовой атмосфера располагала. «Но альфа удовлетворит даже мой аппетит. Что уж говорить о вашем. Мы все можем неплохо подзаработать. В конце концов, вам понадобится посредник». Обычно меня устраивало быть человеком из плоти и крови, но сейчас я жалел, что не трансфер. Хотя бы из-за телескопических глаз. чтобы не маячило у горизонта, оно приближалось. Конечно, это все еще могла оказаться пыльная буря. Или неизвестное нечто надвигалось на нас так стремительно, что поднимало шлейф пыли. И хотя Эр не обращался к Лакшми, ведь именно она держала в руках пистолет, вместо нее ответила Рейка. Мало какая женщина может саркастично ухмыльнуться и при этом остаться красивой, но внучке Дэнни это удалось. «Она меня обманула», — сказала Рейка, — «ничего ей не светит». Марсианский ландшафт был невыносимо однообразен. Один и тот же кратер мог оказаться как метр, так и сто в поперечнике, одна и та же скала величиной что с человека, что с гору. По ним невозможно было определить ни размеры приближающегося объекта, ни оставшиеся расстояние, Но он был уже достаточно близко, чтобы разглядеть цвет — бирюзовый, совершенно не марсианский оттенок. — Двуличие на Марсе не редкость, — сказал я Рейка. — Эрни сам меня мистером Двоикса называет. Не принимай близко к сердцу. — Правда, — удивилась Лакшми. — Я думала, он тебя так называет, потому что у тебя нет яиц. Бирюзовый объект стал еще ближе, разглядеть его в деталях не получалось. То ли мне пора к окулисту, то ли он по-прежнему слишком далеко для биологических глаз, но что-то там двигалось, это точно. Я все еще хотел отправить Лакшми в тюрьму за убийство Дианы, но если Хаксли избавился от тела, улик против нее не было, по крайней мере пока. Ничего, я что-нибудь придумаю, если... Когда вернусь в Нью-Клондайк? Но для этого нужно было уговорить писательницу опустить оружие. Лакшми, сказал я, что случилось на равнение, тут и останется. Отпусти, Рейка, возвращайся в дом Шапатского и работай над своей книгой, о чем бы она ни была. Бирюзовый силуэт все приближался, и я наконец увидел, что это человек. Но простой человек не бежал бы так быстро, это явно был трансфер. Я украдкой глянул на Эрни. Тот смотрел исключительно на женщин, по нему невозможно было понять, заметил ли он пополнение в наших рядах. Бегун слегка сместился, и теперь его закрывали Рейка и Лакшми. Я мог бы отойти или вытянуть шею, но движение не укрылось бы от внимания Лакшми, я успел пожалеть, что отключил поляризацию. «Конечно, не факт, что трансфер мчался на подмогу нам с Эрни. Вполне возможно, он прибыл на помощь Лакшми, каким-то образом оповестивший о своем похищении, или Рейка, может, и вовсе хотел расправиться сразу со всеми и загробастать богатство себе. Были бы среди нас трансферы, ему бы понадобился широкополосный прерыватель, а так бегун мог легко обойтись дробовиком или пулеметом, хотя их на Марсе я еще не встречал». Эрни решил вмешаться. послушайте мистера ломокса барышня у меня есть связи с ними любые трудности нам нипочем эрни замолчал ощутив слабую дрожь земли под ногами у меня трястись не могло ничего а вот он был ходячий системой экстренного оповещения и лакшми явно что то заметила она резко обернулась увлекая за собой рейка так я снова увидел трансфера и от удивления у меня отвисла челюсть навстречу нам Мучалась шикарная женщина, поразительной красоты трансфер с лицом супермодели и длинными светлыми волосами, развивающимися за спиной. Я ее не узнал, но одета она была в бирюзовый костюм, обтягивающий соблазнительные изгибы. Пышная грудь чарующе подскакивала на каждом шагу, но не вздымалась. Трансфер не запыхалась, она не дышала вообще. Возможно, скоро и нас ждала. Такая судьба.